Открывашки. Две штуки. Ближе к вечеру Демин-специалист прислал отчет по видеокамерам в кафе. Обнаружила всего лишь одна штатная камера, направленная на кассу, и в ее поле зрения также частично попадает вход в кафе. Значит, можно работать, не опасаясь лишних глаз и ушей. дио предложил подбросить настрой в кафе, и дальше он поедет по своим делам. Вечер пятницы – самое время навестить старых деловых партнеров. Моя функция как третьего заключалась в том, чтобы я всячески ограждал двух операторов от внешнего внимания, влияния и попыток контактов. Проще говоря, если операторы работают, официантка подходит, например, уточнить заказ, то я должен уладить с ней все вопросы, не допуская ее к Павлу и Любе. Вроде ничего сложного. Поэтому я решил взять ноут, чтобы поработать в кафе. Павел сказал, что ему тоже нужен ноут, но исключительно для вида, чтобы картинку на экране ноута выводить. Для этого его даже включать не надо. Я нашел старый, полностью разряженный Машкин ноут, и мы поехали. Войдя в кафе, мы с Любой тут же, не сговариваясь, посмотрели на стену, где раньше было окно. Там теперь все место занимал шкаф, а три оставшихся окна были закрыты шторами. В общем, так стало уютнее. Павел указал на столик правее шкафа. Мы подошли к нему, и Любаша слабо пискнула, указывая на стену. Если хорошо присмотреться, то можно было заметить, что на стене выше шкафа появилась крыша того самого дома и верхушки деревьев. Амалия и Аномалия узнала Любу и вывела ту же картинку на то же место. Правда, на этой темной неровной поверхности увидеть изображение было сложно, но оно точно было. «Красота!» – с чувством сказал Павел и усадил Любу спиной к зашторенному окну. «Сейчас будет еще лучше». Павел сел рядом с Любой и достал ноут. Я пристроился слева от них, так, чтобы видеть и их, и зал. Павел открыл ноут. Изображение на стене за шкафом пропало и появилось на экране ноута. «Сейчас я переместил изображение», – прокомментировал Павел. «Попробуй представить лес, который когда-то был здесь». «Лёш, смотри, сосны!» Люба повернула ко мне монитор, там и правда был лес. Я заказал Любе её любимый молочный коктейль, и его тут же выпил Павел. Я принес второй стакан, но Люба не обращала на коктейль никакого внимания, поэтому этот стакан выпил я. В общем, это был очень необычный вечер. Со стороны они смотрелись совершенно нормально, ничего особенного или подозрительного. Просто люди что-то усиленно ищут в интернете или с каким-то ПО работают. Потом Люба училась закрывать изображение и открывать его опять. Потом еще что-то. Потом она запросила коктейль, и я пошел за третьим стаканом. Потом она устала, и Павел пригласил меня сесть на место Любы. У меня есть смутные подозрения, что у тебя тоже должно что-то получиться. Давай попробую. Я сел перед ноутом. Экран был пуст. Я подумал, что ноут ведь полностью разряжен. И на экране показались серые пятна и что-то похожее на снег. Метель? И белые снежинки закружились по монитору. Я посмотрел на Павла. Тот глядел на меня с восхищением. Ну, ребята, вы даете. «Две открывашки одна за другой. На самом деле это большая редкость. Если все пойдет как надо, нас ждут великие дела».